Глава 18. Серебряные корабли и драконы. Признаю, выглядит он странно, однако паренек он, похоже, умный. Я уверен, что он не представляет для меня угрозы. Как вам только пришло в голову, что его могли подослать враги, чтобы убить меня? В письме, которое было при мальчике, когда он явился, говорится, что многие правители ныне содержат при дворе шута к себе на радость, и, возможно, мне придется по нраву этот смышленый лавкач. Его выходки в высшей степени забавны, и должен признаться, когда вчера вечером он парой острых слов не оставил и мокрого места от лорда Эдтери, я от души веселился. Ибо лорд изрядный грубиян, Когда мальчишка явился ко двору, одетый в лохмотье, с промокшим свитком, где говорилось, что он предназначен мне в дар, однако имя дарителя разобрать было невозможно, мой брат отнесся к нему с недоверием и даже предлагал убить его. Чейт говорил об этом откровенно в присутствии мальчика, ибо мальчик до той поры не произнес ни слова, и мы оба решили, что он либо нем от рождения, либо у мишка. Однако тут малый подал голос. Он сказал: "Достопочтеннейший король, не делайте ничего непоправимого, пока не поймете, чего вы после этого уже сделать не сможете". Эта мудрая мысль растопила мое сердце. "Прошу вас, дорогая, заканчивайте поскорее с вашими делами в Фароу и возвращайтесь домой, и мы посмеемся над его шутками вместе". Вы увидите, что леди Глейд преувеличила его странности в письме к вам. Он ужасно тощий, прям паук, а не ребенок. Уверен, если его откормить, он уже не будет выглядеть таким странным и бесцветным. Скорее всего, леди Глейд затаила на него обиду за то, что он передразнивал ее, показывал, как она ходит в развалку с её тучной фигурой. Я так скучаю по вам, моя Дизайр. Не могу дождаться вашего возвращения. От чего вам приходится так часто покидать Оренний замок, для меня загадка. Но ваше отсутствие очень меня печалит. Мы муж и жена. Так почему же я вынужден спать в холодной постели, пока вы пропадаете в Фару? Вы моя супруга теперь, и вам не следует утруждать себя правлением родным герцогством. Письмо короля Шрюда, его второй жене, королеве Дезаир. Это было больше похоже на воссоединение семьи, чем на совет людей, пытающихся предотвратить страшное несчастье. Вспомнив собственную семью, Я понял, что одно другому часто не помеха. Адмирал Королевы это успел подняться на борт, пока все наше внимание было приковано к носовому изваянию. Когда я и мои спутники пришли в капитанскую каюту, у Интроу Вистрит уже сидел за столом, а Альтия заваривала чай. У Интроу Вистрит, первый министр Пиратских островов и гранд-адмирал королевского флота, был как две капли воды похож на Альтию. Можно было подумать, что они брат и сестра, а вовсе не племянник и тетя. Оба отличались высоким ростом, и, как мне показалось, Антия была старше племянника лет на десять, не больше. У Интро приходился старшим братом Малти. Гентарь успела поведать мне мрачную историю о том, как он попал в плен вместе с проказницей, и пират Кеннет взял его к себе в команду. Самое поразительное в ее истории было то, что рабской татуировкой на лице возле носа и отрубленным пальцем Уинтроу был обязан собственному отцу. Зная все это, я никак не ожидал, что адмирал будет прямо-таки источать спокойствие. Удивило меня и то, насколько скромным был его наряд. Эйсон стремительно и легко сновал по каюте, заново привыкая к знакомой обстановке корабля, на котором прошло его детство. Вот он взял кружку с полки, улыбнулся, поглядев на нее и поставил на место. Он был таким же высоким, как отец, а глаза и лоб у него были точь-в-точь точь, как у Альти и у Интроу. Видны эти черты. Он унаследовал от Вестритов он с кошачьей грациозностью. У Интроу был настроен серьезно. Альтия подала ему кружку рома с лимоном, разбавленного кипятком, и он негромко поблагодарил ее. Я помог янтарь дойти до стола и сесть и сам сел рядом. Плант встал позади нас. Пер и Спарк выстроились у стены и сдержанно молчали. Налив всем напитки, Альтия тяжело опустилась на стул возле Брэшена и вздохнула. Поймав взгляд Уинтроу, она сказала: "Теперь ты понимаешь. Когда я сказала, что наш заход в гавань изменит не только твою, но сотни жизней, думаю, ты не вполне осознавал, о чем я говорю. Зато осознал теперь?" Ты видел, как изменился совершенный. Будь готов к тому, что то же самое произойдет с проказницей. Он поднял кружку и медленно отпил из нее, собираясь с мыслями. Потом сказал: "Это то, чего мы не можем изменить. В подобных обстоятельствах лучше принять волю Са и посмотреть, к чему это приведет, ну, чем противиться неизбежному". Итак, совершенно рассчитывает, что после этого последнего плавания он вернется в дождевые чащобы и получит достаточно серебра, чтобы превратиться в двух драконов. У Интрово покачал головой, и на лице его промелькнула улыбка. Хотел бы я на это посмотреть. Думаю, ты неизбежно увидишь превращение проказницы. Если, конечно, янтарь с совершенным правы, и такое вообще возможно. Я в этом почти полностью уверена мягко сказала янтарь Вы сами видели даже та капля серебра что я дала ему позволяет совершенному менять облик по собственной воле а если дать ему больше то он сможет преобразить диводрево из которого создан во что пожелает а желает он стать драконом или двумя в разговор вступил клев и никому в голову не пришло назвать это неуместным когда он спросил но станет ли он настоящим драконом из плоти и крови или деревянным. Над столом повисло молчание, пока мы размышляли над её вопросом. Время покажет, промолвила Янтарь. Он преобразится из куска диво-древа в дракона. Это ведь почти то же самое, что происходит, когда дракон выходит из кокона и пожирает его, делая частью себя. Эйсон подошел ближе к родителям, переводя взгляд с отца на мать, и обратно он спросил: "Это правда? Такое действительно возможно?" Это не очередная безумная фантазия совершенного. Это правда, подтвердил Брэшен. Взгляд Эйсона подернулся пеленой. Юноша задумался о будущем, которое раньше он не мог себе представить. Потом прошептал: "У него всегда было сердце дракона. Я чувствовал это с самого детства, когда он держал меня в руках, и я парил, летел над волнами". Он говорил все тише и наконец умолк. Потом спросил, но хватит ли в нем дива древа на двух драконов? Не получится ли они слишком маленькими? Янтарь улыбнулась: "Этого мы пока не знаем. Но маленькие драконы могут вырасти. Насколько мне известно, драконы растут до самой смерти, а убить дракона очень трудно". Уинтро глубоко раздумчиво вздохнул и перевел взгляд с Янтарь на Брэшена и Альцию. Достаточно ли у вас средств, серьезно спросил он. Брешен дернул головой: "Не, ни, да, ни нет. Средства у нас есть, мы не транжирили свою долю от игротого сокровища, но одних денег мало, чтобы обеспечить благосостояние и будущее нашего сына. Совершенный наш единственный дом, торговые перевозки между дождевыми чищобами и удачным единственный заработок. Так что да, нам хватит накопленного, чтобы обеспечить себе хлеб и кров до конца дней своих кров. Вот уж о чем никогда не мечтал. Но что мы оставим Эйсону? Как мы будем жить? Это сложнее представить. Уинтро слушал и медленно кивал. Он из тех людей, кто тщательно все обдумывает, прежде чем говорить, подумалось мне. Потом он открыл рот, желая сказать что-то, но тут снаружи донесся крик. Прошу разрешения подняться на борт. Не разрешайте приказал Уинтроу. Брэшен в два шага пересек каюту и открыл дверь. Не разрешаю, гаркнул он в темноту снаружи и обернулся к Уинтроу: "Кто это?" Но голос снаружи прокричал: "Вряд ли вы можете запретить мне подняться на борт корабля, имя которого я ношу". Парагон Кеннисон успел ответить Уинтроу Брэшену за время короткого и бездонного молчания, повисшего на корабле. Прежде чем совершенный взревел добро пожаловать на борт, Парагон, Парагон, сынок. Альтия сделалась бледной до синевы. Я и сам расслышал в голосе корабля новые нотки незнакомые тона. Со всеблагой, тихо охнул у Да он заговорил почти что голосом Кеннета. Брешен через плечо обернулся к жене, лицо его было каменным. Потом он отыскал взглядом Уинтроу. "Я не хочу, чтобы он говорил с кораблем", негромко сказал он. "Я не хочу, чтобы он вообще поднимался на борт", согласился Уинтроу. Он решительно направился к двери, и Брашин посторонился, пропуская его. "Парагон", крикнул Уинтроу, "пора поговорить по-взрослому". Тот, кто ответил ему, был не мальчик. И даже не юноша, а взрослый мужчина, черноволосый, с орлиным носом и красиво вылепленным ртом. Глаза его были поразительно ярко-голубыми. Наряд был под стать красоте, а в ушах покачивались серьги с крупными изумрудами в обрамлении бриллиантов. Я решил, что он старше Эйсона, но не намного, и мягче. Тяжелый труд превращает мальчика в мужчину. Эйсон мог похвастаться этой крепостью тела. Принц казался рядом с ним балованным домашним котиком. Сын Кеннета улыбнулся, сверхнув белыми зубами. К вашим услугам, приветствовал он Уинтроу с шутовским поклоном и подался вперед, заглядывая в каюту. и ты здесь? Похоже, у вас тут первушка, а меня не пригласили. Как нелюбезно с твоей стороны, мой юный друг. Эйсон мягко ответил: "Это не так, Кеннесон, совсем не так. Так вы успели познакомиться?" Тихо спросила Альтия, но ей никто не ответил. Уинтро заговорил тихо и сдержанно. Я хочу, чтобы ты покинул корабль. Мы оба знаем, что твоя мать не одобрила бы, чтобы ты явился сюда. Кеннисон ухмыльнулся, чуть наклонив голову к плечу. И мы оба знаем, что моей матери тут нет. Уинтро не улыбнулся в ответ. Королеве не обязательно присутствовать лично. Чтобы ее воле подчинялись, особенно ее сын. Ах, но это же не королевская воля, а воля моей матушки. Уж больно она волнуется за меня. А мне настала пора презреть ее страхи. Если и так Ее страхи возникли не на пустом месте, возразил Уинтроу. Тебя не желают видеть на этом корабле, ровным тоном добавил Брэшен. В голосе его не было злости, но была угроза. На лице Кеннисона на миг отразилась растерянность, но тут совершенный взревел: "Пусть он пройдет на бак, пусть подойдет ко мне". Кеннисон взял себя в руки, и потрясение на его лице сменилось царственным высокомерием. Уже много лет я не встречал никого, кто бы так живо напомнил мне Регала. Он заговорил отрывисто, и ярость слышалась в каждом слове. Насколько я знаю, этот корабль принадлежал моему отцу прежде, чем стал вашим. И насколько я знаю, даже не имея я наследных прав на этот корабль, мои полномочия принца Пиратских островов превыше твоей капитанской власти. И я иду туда, куда пожелаю. На борту этого корабля слово капитана закон, сообщил ему Брэшен. Рёв совершенного ударил нам в лицо, словно порыв урагана, но слово корабля превыше Кеннисон улыбнулся Брешину, чуть склонив голову набок. "Кажется, меня хотят видеть", заявил он и, отвесив элегантный поклон, неторопливо двинулся в сторону бака. Брешин рванулся было за ним, но Уинтроу встал в дверях, заступив ему путь. "Прошу тебя, дай мне поговорить с ним". Он изводится от любопытства насчет совершенного с восьми лет. Он обратил взгляд на Альтию, Любой мальчишка, который в жизни не видел Кеннета и которому с детства рассказывали истории о героических подвигах его отца, был бы очарован этим кораблем. Он не мог устоять. Поднимаюсь, на борт, рявкнул кто-то и тут же, не переводя дыхания, Кеннетсон: "Хоть ты и принц, но за неподчинение мне и матери ты у меня попляшешь". Соркор вздохнул уинтро, только его тут и не хватало. «Иногда в слушается его", с надеждой сказал Эйсон. Генталь шепнула мне на ухо бывший старпом Кеннета. Иногда согласился с Эйсоном Уинтроу и пошел встречать Соркора. Я не разобрал толком о чем они говорили, но все происходило в спешке. Соркор обвинял, Уинтроу защищался и призывал к благоразумию. Я же тем временем вслушивался в другой разговор. Корабль приветствовал юного совершенного, с искренней радостью. Молодой человек отвечал ему более сдержанно. Как он может, нарушил Эйсон молчание в каюте. После того, что Кеннет сделал с тобой, после всего, что вы для него сделали, как он может так весело встречать сына Кенета? Под искренним возмущением в его голосе, как мне показалось, таилась ревность. Сердито выпятив подбородок, Он вдруг стал куда больше похож на отца. Это же совершенный. Он всегда был способен на то, чего мы и помыслить не могли. Алтея медленно поднялась из-за стола. Она двигалась скованно, будто резко постарела за эти минуты, и суставы у нее стали гнуться хуже. "Я совсем не такой, как мой отец", вдруг сказал Брышин. "И этот парень не кенет. Но он Так на него похож, неуверенно возразила Альтия. А Эйсен похож на тебя и на меня, но он это он, не ты и не я. Он не в ответе за все то, что мы совершили за свою жизнь. Голос Брэшена звучал глухо и спокойно, взвешенно. Эйсен, произнес молодой человек. Давно меня никто так не назвал. Все больше трелвистрит. Я не то чтобы ненавижу его, в смысле Кеннисона, И я не осуждаю его за грехи его отца, мучительно подбирая слова, чтобы выразить свою мысль, Алтия словно и не слышала сына. Мне кажется, я выше этого. И я не виню его в том, что он сын Кенета, хотя я не вижу в нем ничего привлекательного. Она покосилась на и расправила плечи, в голосе ее снова зазвучала решимость. Но меня беспокоит то, что он может пробудить в совершенном в проказнице сохранилось очень многое от моего отца и много от моей бабки ведь проказница была живым кораблем вестритов она медленно покачала головой я всегда знала что кеннет должен был стать частью совершенного он ведь был ладлак а ладлаки оставались хозяевами совершенного долгие годы он помнит много их поколений и мы оба знаем что совершенный забрал у кеннета память обо всем, чего тот настрадался от игрота обо всех унижениях обидах и надругательствах Во времена Игрота на его палубу пролилось столько крови, столько боли, жестокости и страха впиталось в его доски с этой кровью. А потом, когда Кеннет умер, наш корабль вобрал в себя все, чем стал Кеннет с тех пор, как покинул совершенного. Я думала, о совершенной стёр это, перерос, как дети перерастают беззаветную любовь к себе и учатся сопереживанию. Я думала, она умолкла. Все мы храним что-то глубоко внутри, сказала янтарь. И я вздрогнул от неожиданности. Она смотрела строго вперед, не на Альтею, но у меня было такое чувство, будто она вмешалась в разговор, не предназначенный для чужих ушей. Мы думаем, что справились с этим, а потом оно берет и прорывается на поверхность. Ее рука лежала на моей манжете, и я ощущал ее дрожь. Ладно, что сделано, то сделано, резко сказала Альтия. Пора посмотреть правде в лицо. Она взяла Бреша за руку, и они переглянулись, словно два боевых товарища, готовые встретить врага и прикрыть друг другу спины. Медленно вышли на палубу, и Клев с Эйсоном пристроились за ними, словно в торжественной процессии. "Веди меня", велела Янтарь. — И мы пошли следом, а за нами ланд, Спарк и Пер. Немногие матросы, решившие несмотря ни на что остаться на корабле, молча двинулись за нами. На мачтах и форштевнях кораблей в гавани висели фонари, к тому же восходила луна. В этом неровном свете лица казались укрытыми сумрачной пеленой, но лунный свет падал на лицо совершенного, и оно сияло любовью. Мы словно подошли к театру кукольника в разгар представления. Носовое изваяние изогнулось, чтобы видеть Кенниссона, стоящего на полубаке. Я видел профиль изваяния и его улыбку. Его крестник стоял к нам спиной, широко расставив ноги и вальяжно заложив руки за спину. В этой позе я увидел скорее настойчивость, чем благоговейный трепет. Позади Кенниссона стоял Уинтроу, а рядом с ним коренастый человек, почти лысый, зато с пышной седой бородой, Его просторные штаны были заправлены в сапоги, под знатным пузом их поддерживал широкий ремень, на нем висела кривая сабля. Рубашка его была такой белой, что казалось, светилась в ночи. Старик хмурился, скрестив руки на груди. Он живо напомнил мне Блейда. Бывают старые воины, которые, как добрый меч, их шрамы становятся патиной опыта и мудрости. Совершенный тем временем говорил: "Так ты пойдешь со мной?" Отправишься со мной в это последнее плавание, прежде чем я явлю себя как драконы, которыми был всегда. Казалось, Кеннисон насмешил его вопрос. Да уж отправлюсь. Чем же мне еще заняться? Мне до смерти надоели уроки геометрии, навигации и языков. Зачем мне учить имена звезд, если мне не позволяют ходить в море под звездами? Да, я пойду с тобой. А ты будешь рассказывать мне истории об отце, О том, каким он был и что делал, когда был такой, как я. Глаза изваяния сверкнули по драконге. Я думал, совершенно откажется, но он ответил рассудительно: "Возможно, если решу, что ты готов это услышать". Кеннисон рассмеялся. "Корабль перед тобой принц пиратских островов. Ты вообще понимаешь, кем стал сын Кеннета? Я наследник трона". Лунный свет упал на его лицо и выхватил из темноты жесткие очертания улыбки. "Я не прошу. Я приказываю". Совершенный отвернулся от него и произнес в сторону моря: "Только не у меня на борту, Кеннисон. Не у меня на борту. И ты никуда не поплывешь!» — "Парагон Кеннисон" твердо добавил Уинтроу. «Суркор прибыл, чтобы отвезти тебя назад в твои покои". Ты сейчас должен готовиться к званому вечеру. Тебе предстоит играть в карты с сановниками Островов Пряностей. Твоя мать, королева Эт, рассчитывает, что мы оба там будем, и если мы не отправимся немедленно, то рискуем опоздать. Кеннисон медленно повернулся к Уинтроу. "Мне право искренне жаль тебя, первый министр, потому что тебе придется предстать перед моей разгневанной матерью в одиночку". Я вернусь сегодня во дворец для того, чтобы собрать вещи в дорогу, а никак не для того, чтобы нарядиться и отправиться играть в карты с женщиной, которая ржет, как лошадь. Повисло молчание. Потом Соркор проговорил, обращаясь к Уинтроу: "Я все пытаюсь вспомнить, когда я его в последний раз порол, так чтоб сидеть не мог. Может, пора повторить?" Принц скрестил руки на груди и горделиво выпрямился. Только тронь меня, и ещё до рассвета будешь сидеть в кандалах. Он надменно фыркнул. Я думал, тебе еще много лет назад надоело изображать мою няньку. Мне не нужно, чтобы за мной повсюду таскалась гувернантка, будто за капризным ребенком. Я не ребенок, уже нет. Нет. Старик с сожалением покачал головой. Ты хуже ребенка». Ты избалованный мальчишка, разодетый в пух и в прах. Я бы давно отправил тебя послужить матросом у Трелла, да только мать твоя ни за что не согласится. Тогда Брэшен Трелл сказал: "Боюсь, он уже слишком взрослый, чтобы усвоить эти уроки. Вы оба упустили свой шанс". Странное выражение промелькнуло у него на лице. Он напоминает мне избалованного сына одного из новых кубчиков» вообразившего себя сыном торговца из старинного семейства. Когда мальчик или юноша чувствует, что слова задели его заживо, но не желает это признавать, его выдает поза. Вот и теперь Кеннигсон замер, прямой как палка, слишком сильно расправив плечи и проговорил чеканя каждое слово: "Я возвращаюсь во дворец" но не для того, чтобы одеться и отправиться играть в кости с мартышками с островов пряностей. Корабль. Увидимся утром. Он резко перевел взгляд на Брэшена и Элтию. Надеюсь, каюта для меня к тому времени будет уже готова. Капитанская, которую я видел, когда поднялся на борт, вполне подойдет. И не забудьте запасти еду и напитки, приличествующие моему положению. Кенниссон прошел между нами, Но выбрал такой курс, чтобы никому не пришлось уступать ему дорогу. Он явно не был уверен, что не дрогнет, столкнувшись с любым из нас. Его каблуки простучали по палубе, он перемахнул через фальшборт и стал спускаться по веревочному трапу, отдавая приказы какому-то бедолаге, ожидавшему его в лодке. Вода тихо зашелестела под вёслами в ночи. Ты правда так думаешь? Глубокий бас суркора выдавал медленно вздымающееся в нем беспокойство. Сначала я не понял, о чем это старик спрашивает у интроу. Потом разглядел, что его взгляд и вопрос были обращены к Брэшену. Капитан Совершенного смотрел себе под ноги на доски палубы. Нет, на самом деле не думаю. Хотя я был моложе, когда отец вышвырнул меня из дома, А мой его назначил наследником. Найти свой путь в жизни оказалось нелегко, но я нашел его. Для сына Кеннита тоже еще не поздно. Он тяжело вздохнул, но как же не хочется с ним возиться. Соркор взглянул на луну, Ее свет упал ему на лицо. Лоб старика был наморщен, губы задумчиво поджаты. Помолчав, Он сердито сказал: "Но корабль прав. Кеннисон должен отправиться с вами. Это первая и последняя возможность для него хлебнуть соленого ветра на этой палубе, познать корабль, который сделал его отца таким, каким тот был". Он посмотрел прямо в глаза опешившему Брэшину: "Тебе придется взять его". "Что?" заикнулся было Уинтро, но Соркор взмахом узловатой руки заставил его замолчать. Старик прокашлялся. Я не справился с воспитанием этого мальчишки. Пока он был мал, я просто радовался, что в нем хоть что-то осталось от Кеннета. Души в нем не чаял, пылинки сдувал. Я так защищал его, что он не набил собственных шишек. и не понял, как это бывает больно. Он покачал головой, а мать до сих пор носится с ним, балует его. Но виновата не только она. Я хотел, чтобы он вырос принцем. Хотел, чтобы он ходил нарядный, не пачкал рук. Хотел, чтобы у него было все то, о чем так мечтал для него отец. Чтобы он вырос таким, каким его хотел видеть отец. Саркор снова покачал головой, но вышло почему-то совсем не так. У него не было нужды становиться мужчиной, спокойно сказал Брэшен. Это прозвучало бы грубо, не будь его голос таким ровным может в море, когда рядом не будет матери, ему придется им стать, предположил Суркор.